Глава 23 Колумбийская мафия сделала свой ход, и для меня это значило, что пришла пора встречаться с африканцами. Если бы я в свое время не узнал, где поселились Гиена и его эфиопская банда, то, возможно, смог бы отыскать их логово по запаху. Смердело оттуда так, что слышно было уже в подъезде, а то и на улице. И когда я оказался внутри, самым трудным было не держать на прицеле сразу четверых, а не свалиться в обморок от вони. Сам я не сказать, что эталон чистоплотности и порядка, но то, что творилось у этих ребят, было просто уму непостижимо. Жилище их представляло собой натуральную помойку. Среди грязного тряпья, мусора разной степени несвежести и пыльных наслоений на полу валялась одежда и обувь. Как можно что-либо здесь отыскать, знали только африканские боги. На кухню я заглянул мельком, проверил, Нет ли там кого-нибудь еще? Мне хватило, там было похлеще. Среди гор объедков и грязнейшей посуды тараканы делили сферы влияния с мухами. Казалось бы, какие мухи зимой в Скандинавии. Но они тут имелись, причем в немалом жужжащем количестве. Но это были детали. Пришел я сюда, не для проверки санитарного состояния помещений. Эфиопы замерли там, где их застал мой внезапный приход. Двое сидели на диване, сам гиена напряженно глядел с широкого кресла. Еще один тип примостился на полу среди мусорных куч. Оказался он там от того, что при моем появлении запаниковал и ринулся в окно. Забыл, видать, что он не у себя на родине и здесь в окнах бывают стекла. В стекло он и стукнулся головой. Хорошо хоть не разбил и не перерезал себе горло. Телевизор орал у стены, рекламировал какие-то моющие средства. Это было несколько в тему, но мне все равно пришлось выдернуть провод из розетки потому что надо было поговорить. Я подобрал валявшийся возле двери табурет, протер его чьей-то пестрой кофтой, поставил в дверном проеме, уселся. Пистолет я не убирал, но Гиена догадался, что пускать его в дело я не собираюсь, по крайней мере, пока. Это придало рабасу некоторой уверенности. Ужас в его заплывших глазках сменился облегчением. Кресло под ним застонало, когда Гиена пошевелился денег ты видимо не принес сказал он вместе с уверенностью к нему вернулась и наглость у таких личностей эти свойства неразлучны ты догадлив большой джоу ответил я он наморщил лоб соображая иронизируя я или же говорю всерьез его компания смотрела на меня испуганно и настороженно руки все держали на виду на коленях как я им сразу и приказал я слышал тебя выгнали из кейджиби продолжал гиена Я не возражал против его разговорчивости, это было мне скорее на руку. «Не выгнали», — поправил я, — сам ушел. Тут я, в общем-то, и не соврал. Если рассуждать технически, то так оно и было. Я решил остаться на Западе, Большой Джоу, как и ты в свое время. Теперь КГБ охотится за мной, и платить по счетам этой организации возможности у меня нет. Подтверждая сказанное, я развел руками, а губы мои печально поджались. Гена, судя по мелькнувшему огоньку в его глазах, мои причины не платить ему деньги, уважительными не считал. Но пистолет был у меня, и это сдержало его эмоции. Но вообще-то я пришел сюда не для пустых разговоров. У моей ноги что-то мелькнуло. Рыжий таракан, маленький и усатый, заскочил мне на ботинок и начал оттуда стремительное восхождение по штанине. Я сбил его щелчком пальца, тот влепился в замызганный шкаф, дернул лапками и застыл на полу. Один из сидящих на диване ухмыльнулся и что-то прокалякал на неизвестном мне языке. Другие осклабились. Я не понимал, что там у них за юмор, но это было уже неправильно. Сидеть с трусящимися от ужаса под жилками незачем, но и сильно наглеть тоже не нужно. Придав лицу свирепое выражение, я резко навел на шутника пистолет, прицелился ему между ног, сделал вид, что давлю на спусковой крючок и сказал «пух». Эти ребята были просты и незамысловаты, так что парняга принял все за чистую монету. Он с диким воплем подскочил на диване, как будто его подбросило посторонней силой. Приземлился с хрустом обратно. Схватился за то место, за которое так испугался, что-то плаксиво забормотал. Остальные буквально завизжали от смеха. Никогда не слышал, чтобы люди смеялись с такими отвратительными и режущими уши интонациями. Я зыркнул на них, и все резко затихло. Только Гиена позволил себе издать еще парочку более спокойных и привычных, похожих на лай-звуков. Я осмотрел всю компанию, и они втянули головы в плечи. Остановил свой взгляд конкретно на Гиене. «Скажу тебе честно, Большой Джоу, если бы деньги у меня и были, я не уверен, что стал бы тебе что-то платить. Но так получилось, что денег у меня сейчас нет». Заплывшие глазки смотрели внимательно. Чутье гиены подсказывала ему, что запахло чем-то интересным, у него даже слегка дернулись ноздри. «Денег у меня нет, зато у меня есть кое-что получше», — продолжал я, — «информация о том, где деньги будут, и не те копейки, за которые мы с тобой ссорились, как нищие возле мусорного бака». Я понизил голос и подался вперед. «Там хватит всем. Мне на новую жизнь, вам чтобы переселиться в большой дом и загадить его еще сильнее, чем эту бедную квартиру, подумал я, но говорить не стал. Обсудим. Гиена заскрипел креслом, терзая его многострадальные пружины. Подбородки колыхнулись, губы растянулись в зубастую хмылке. — Давай обсудим, русский Иван. — Только сначала спрячь свою пушку. Я покачал головой. — Нет. Когда мы говорили с тобой в прошлый раз, Ты весь разговор напролет держал в руках дробовик. Где он, кстати?» Взгляд толстяка на мгновение метнулся под кровать. «Ясно», — усмехнулся я, — «пусть пока там и лежит. Это хорошо, что ты не продал его или не променял на мешок гашиша». «Зачем менять?» — осклабился гиена, блеснув золотыми зубами. «Если у тебя есть дробовик, будет и гашиш». «Это правильная мысль», — кивнул я. «Ты умный человек, большой Джоу». Поэтому я к тебе и пришел. На самом деле все было ровным счетом наоборот. И я пришел к нему по той причине, что он был удивительно туп. И его попытка сбить денег с кадрового офицера КГБ подтверждала это лучше, чем справка от врача. Но об этом я не подавал вида. Все же моя легальная профессия — дипломат. Я знаю, где можно взять 3 миллиона долларов. Выложил я, наконец, свой козырь произнеся о трех миллионах я почесал пистолетным стволом подбородок и смолк отмороженные ребята на диване раззявили рты и выпучили глаза тип на полу зашуршал среди мусора и с шумом втянул воздух но я смотрел за реакцией гиены Жердяя держался внешне спокойно он ведь тоже был из дипломатов можно сказать коллега сложенные на животе руки не показывали волнения и ажиотажа и только в глубине глаз зажегся Алчный огонь. «Зачем же ты пришел к нам, русский Иван?» Брови гиены коротко шевельнулись. «Не можешь забрать эти миллионы сам? Боишься не унести такую тяжесть?» «Унести такую кучу американских президентов может оказаться непросто», согласился я. «Тут лучше не жадничать и поделиться. С кем-то, кто смел и не против немного пострелять. Оружие, кроме дробовика, у вас есть?» Перешел я к делу. «Найдется». Послышалось с дивана. Гиена яростно завращал глазами. Заткнись ты! гаркнул он на своего разговорчивого товарища. Чего влезаешь, идиот! Мы еще ни на что не подписались. Исходя из выражения его лица, он готов был подскочить и навалять болтуну по голове, но все ограничилось криками и хрустом кресельных пружин. Чьи это деньги? послышался ворчливый голос толстяка после небольшой паузы. И какие твои условия? Я рассказал про колумбийцев. При всей своей отбитости гиена был о них наслышан и, очевидно, не обрадовался. «Они нас найдут», — процедил он, — «и поубивают. Зачем мертвым миллионы?» Африканский толстяк был хоть и туп, да не совсем. «Надо не оставлять свидетелей», — спокойно объяснил я. «Тогда не найдут. Если вы сами не проболтаетесь или не начнете раньше времени сорить деньгами, разъезжая на кадилаках и покупая самых дорогих шлюх. Эта чудесная картина заставила моих собеседников отвлечься от видения мстительных латиноамериканцев с пистолетами и мечтательно закатить глаза. Я коротко рассказал суть плана. Там неудержимая черная банда налетала из ниоткуда, изрешечивала пулями все и всех и уходила с добычей, оставляя по себе только рассыпанные гильзы и бездыханные тела. Такой шанс бывает раз в жизни. Закончил я свой рассказ. Если мое предложение вам не интересно, я найду кого-нибудь другого. Я поднялся с табурета и сделал вид, что собираюсь уходить. Со мной вместе уходили пачки зеленых долларов, дорогие машины, горы жиротвы, реки выпивки и все остальное. Постой, куда ты собрался? проскрипел Гиена со своего широкого кресла. Я же не сказал, что мы не в деле. Каковы твои условия? Вот это был уже правильный разговор. «Все просто», — сказал я, — «добытое делим пополам. Одна половина моя, другая ваша». Гиенаш слюнями подавился от возмущения. «Что? Половина?» «Назови свое предложение, Большой Джоу, только помни, что информация о деньгах добыта мною, и сделано это было с немалым риском». Жадный толстый сын Черного континента хотел поровну каждому участнику налета. Было понятно, что между своими он собирается делить уже сам на свое усмотрение. Кроме тех, кто сидел сейчас в квартире, в общее число входили водитель микроавтобуса и еще двое, которые куда-то отлучились. Гиена настаивал, что на дело пойдут все. В этом отношении я был только за, но на такие условия дележа согласиться не мог. Это наверняка показалось бы им подозрительным. Поэтому я тоже возмущенно заорал. Мы с Толстяковым стали кричать и торговаться, как на восточном базаре. Подключились другие, и тут уже Гия надергивать их не стал. Квартира потонула в оглушительных воплях. Громче всех надрывался, конечно же, сам главарь. Под конец он стал орать, что это эксплуатация чернокожих, и что предложить такие условия белым я бы постеснялся. Я кричал в ответ, что лучше найду других отморозков или вообще пойду на дело один, чем связываться с такими крахоборами. Это мои будущие подельники еще не знали, что о них пишут в газетах, так бы торговались еще яростней. А там писали о новом африканском факторе наркоторговли в Копенгагене и о грядущем переделе этого рынка, скорее всего, кровавом. Это я попросил своего товарища, журналиста Мартина, опубликовать такой материал. Остальная пресса с умным видом эти слухи подхватила и разнесла. До колумбийцев вести наверняка дошли, ради чего я этот вброс и затеял. А вот сами виновники торжества ничего такого не слышали. Вряд ли они читали газеты. Не факт, что все из них вообще умели читать. В общем, шкура неубитого колумбийского медведя делилась очень долго и эмоционально. В конце концов сошлись на том, что мне причитается один миллион, а эфиопам, соответственно, два. Ожесточенность этого спора еще не означала, что компаньоны не затеют потом стрельнуть мне в спину и забрать мою долю пока просто они до этого еще не додумались. Когда я уходил, Гиена Джоу выбрался-таки из своего кресла и даже вышел на улицу меня проводить. — Зачем ты сказал при них сумму? — укорил меня толстяк, выпуская изо рта облачка пара. — Не надо было. Ладно, придумаю что-нибудь. Скажу, что ты напутал, и там оказалось меньше. Они все равно совсем слабы в математике. Моя догадка о том, что честная дележка среди африканцев не предусматривалась, подтвердилась. Для меня это не имело значения. Для Гиены тоже, но он еще об этом не знал. Мы договорились, что я заеду и сообщу о точной дате и времени операции. Я отправился в ту сторону, где оставил за домами свой арендованный Мерседес, а Гиена потопал к микроавтобусу, что приткнулся у глухой стены за деревьями. Я услышал, как отъехала в сторону боковая дверца, как Толстяк что-то сказал. На всякий случай я обернулся, и у меня волосы поднялись дыбом. Я резко развернулся и пошагал туда, к транспорту африканцев. В микроавтобусе сидели две чернокожие девушки, измученные, замерзшие, апатичные, прикованные наручниками к сиденьям. Когда я подошел, их взгляды скользнули по мне почти равнодушно. У бедняк просто не было сил бояться. «Кто это?» — спросил я, стараясь не выпустить наружу то, что вскипело у меня внутри. — Как что? — Это товар, — флегматично объяснил Гиена. — Отстегни их, — сказал я. Он стал что-то говорить, поворачиваться и наткнулся ухом на пистолетный ствол. Между прочим, они стоят денег, — промямлил он, потом встретился со мной взглядом, заткнулся и полез в салон с ключом в руке. Едва держась на ногах, девушки побрели со мной вдоль серой стены. Вычтишь из моей доли», — бросил я в щекастое черное лицо. Неимоверно хотелось пристрелить, ублюдка, но я сдержался. Зато все мои угрызения от того, что я затеял для этих бандюганов в недалеком будущем, как рукой сняло. Туда им будет и дорога. Девушек я завез в ближайшую больницу, завалился вместе с ними в первый попавшийся кабинет. Попытался объяснить, что девушек похитили и держали в неволе, им нужна срочная помощь, и что они не говорят ни на датском, ни на английском. Крашенная рыжая тетка в белом халате сперва опешила от моего напора, потом что-то уразумела и решила, что ей эти проблемы ни к чему, уперлась рогом, замахала руками и стала говорить про полицию. — Правильно, вызывайте, — согласился я. — Я сам из полиции, но мне сейчас некогда этим заниматься. Звоните, звоните, пусть пришлют сюда патрульных. Тетка глядела с сомнением. Поверила или нет, неизвестно, но на улицу девчонок, даже если и мелькнула у нее такая мысль, теперь выставить не решится. «Спасибо», — бросил я через плечо, уже направляясь к двери. Бежать за мной не стали. После этого я направился в порт. Там мне предстоял разговор, существенный, может быть, для всей моей задумки даже ключевой. С местными докерами майор Смирнов как-то было дело смачно подрался в кабаке. Это его воспоминания я знал. Оказалось, тогда все закончилось иначе, чем можно было предполагать. Вскоре Николай пришел к докерам снова и с ними, что называется, замерил, И даже при случае помог им в одном важном для них деле. Так что встретили меня портовые работяги очень тепло с объятиями. Я поболтал со всеми желающими, а потом отвел в сторону двоих. Рассказал, что мне нужно. Покачав головами и подсоков языками, эти большие плечистые ребята привели меня к портовому крану. К такому, из кабины которого был хорошо виден корабль Карлоса Монтеро и прилегающая к нему территория. Докеры не любили Карлоса, и на то у них были причины. Натянув рабочую робу, я поднялся по крановой лестнице и какое-то время рассматривал колумбийское судно. Потом спустился и снова поговорил с докерами. Разговор вышел долгий и полезный. Дальше я снова залез в крановую кабину и наблюдал оттуда за происходящим на корабле до самого вечера. Покидая портовый район на ведущий к жилым кварталам улицы, я воспользовался телефоном-автоматом. «Привет, Мартин!» – проговорил я в трубку, когда на том конце провода зазвучал знакомый бодрый голос. «Скажи, нет ли у тебя желания поработать в жанре уголовной хроники?» Желание у Мартина было и еще какое. После я позвонил еще одному человеку и настоял на встрече. С этим парнем майор встречался нечасто, один раз в два-три месяца, а то и реже. Это был перспективный контакт, так что конспирация всегда соблюдалась максимальная. Но сейчас дело у меня было срочное, все пришлось придумывать и организовывать в попыхах. Тем не менее, встреча состоялась и прошла успешно. К нашему с Васей тайнику я поехал, когда уже стемнело дальними путями. Всю дорогу следил, нет ли за мной хвоста, потом проверился еще в удобном для этого месте на парковой аллее. В таких вещах никогда нельзя быть уверенным на сто процентов, но вроде бы слежка отсутствовала. Из тайника, щели между камнями в задней стене паркового необитаемого домика, я извлек смотанную трубочкой и упакованную от дождя и сырости бумагу. Вася прислал мне то, о чем я его просил. Это была сводка о происшествиях в политических и военных кругах Западной Европы за последние несколько дней, а также Европы северной и Европы южной. Короче говоря, в стане условного противника. Просмотрел это я уже дома в номере. НАТО, большой альянс и на территории входящих в него государств постоянно что-то случается, в том числе с теми людьми, которые могут заинтересовать комитет государственной безопасности СССР. А в данном случае и конкретно меня. Я стал читать. Лондон. Член парламента от консервативной партии случайно выдал в интервью информацию о секретной военной базе в Шотландии, прочитав ее с неправильно сложенного документа. А может и не случайно. И не информацию, а дезинформацию. Но мне это было сейчас не нужно. Вернувшийся из командировки полковник турецкой армии застал жену с любовником и застрелил обоих из стабильного пистолета а потом покончил с собой. Бывает, горячая кровь, настоящий полковник. Поменялось руководство авиабазы Фальсбург-Буршайт во Франции. Вообще неинтересно. Бельгийский генерал порезал палец точилкой для карандашей. Случилось заражение крови, сейчас он в реанимации. Мощный старик. В горах Гренландии пропал суперинтендант канадской полиции. Вот это интереснее. Но, увы, далеко и не тот, кто нужно бы. Во время маневров НАТО в Норвегии несколько американских танков застряли в сугробах, и их пришлось вытаскивать с помощью местных оленеводов. Мы поедем, мы помчимся. У людей вон снега намело столько, что абрамсы застревают, а у нас хотя бы пара снежинок выпало. Да, там попадалось интересное, но пока что все это было не то, не то. Ну и ладно, рано или поздно случится и что-нибудь подходящее, и тогда я займусь основным вопросом. А пока мне нужно было разобраться с вопросами побочными. Я использовал специально купленные в аптеке беруши и лег спать пораньше. Завтрашний день обещал быть непростым. Может, послезавтрашний будет полегче. Только вот увидеть его смогут не все.